Глава 4. Тайна. В следующие полчаса Дэн и профессор узнали, почему для их гостя так важно было избавиться от информации. Горбунов выпил еще ликёра и повел свой рассказ. Оказалось, что и он имеет к науке некоторое отношение. И он тоже изобретатель, конструктор, инженер. Он начал издалека, с того, почему выбрал эту профессию, как сильно хотел изменить мир. Его способности заметили сразу. Его переманивали из одного научного института в другой, из одной страны в другую. Он учился, рос, развивался, и пока его использовали как инструмент, он обменивался опытом с учеными, известными на весь мир. У него не было родины, не было семьи и дома, осталась только одержимость изобретением «Х». И вот однажды ему удалось создать то, к чему он шел всю свою сознательную жизнь. Слушая его, Дену пару раз приходилось скрывать зевки. Рассказчик из Горбунова был так себе. Желая, видимо, скрыть какие-то детали, он все обобщал, не называя мест, имен, людей. И все выходило плоско, как будто он вычитал это в каком-то дешевом журнале. И все-таки потому, как волновался их гость. Было видно, что его рассказ искренен. «В какой же сфере было сделано ваше изобретение?» — поинтересовался Нестор. «Полагаю, область-то вы можете назвать?» Гость посмотрел на него, не мигая, и коротко ответил. «Могу. Военная промышленность. Оружие массового поражения, невиданного в истории человечества масштаба». Дэн разом очнулся от дремы. Выпрямился, теперь он уже не был так уверен в том, что выпытывать у клиента правду — хорошая идея. «И кто же охотится за вашей разработкой?» «И свои, и чужие, все, кому я обещал и не передал то, что был должен». Нестор чуточку нервно поправил бантик. «И прямо сейчас вас разыскивают?» Горбунов доверительно наклонился вперед. На пяти континентах. Но задачу им осложняет то, что они не знают, на каком из них я прямо сейчас. В его глазах как будто даже появились торжествующие искорки. Дэн наклонился к Нестору и зашептал в ухо. «Профессор, отбой. Я признаю, что перестарался. Давайте проводим нашего гостя». «Но уж нет», — сказал вслух Нестор, отмахиваясь от Дэна и оставаясь совершенно спокойным. «Для меня не важно, кто мой пациент. Важно, что у него беда, и он обратился за помощью. Тебе, Дэн, как будущему врачу, это нужно усвоить». Дэн ретировался за спинку кресла и начал грызть ноготь. «Когда вы готовы отправиться в страну сновидений?» — спросил Нестор у гостя. Горбунов поправил галстук, лихорадочно вытер взмокший лоб. «А мне... мне тоже нужно будет?» «Безусловно. Вы ведь не хотите раскрывать нам все секреты, вот и будете действовать сами». «Я готов. Хоть сейчас». «Ну, это чересчур поспешно», — мягко улыбнулся профессор. «Нам с ассистентом нужно разработать план, хорошо подготовиться». Предлагаю перенести путешествие на завтра». Гость поднялся, коротко кивнул и протянул дрожащую руку. «Я знал, что ученый поймет ученого. Нестор пожал руку, а Дэна не ускользнула, что при этом профессор невольно поморщился. После того, как конструктора проводили, Нестор предложил немного прогуляться. Прямо через улицу, рядом с домом, находился небольшой сад, куда они любили ходить по вечерам. На улице еще было по-летнему тепло, хотя под ногами уже лежали кленовые листья. Капибара Люся шла в перевалочку за ними и на поводке. Они иногда выгуливали ее по ночам, чтобы не привлекать внимания зевак и не встречаться с собаками. Люся временами подбирала листок другой и съедала. Они казались ей вкусными. «Хоть убейте, профессор, не понимаю…» «Почему вы согласились? Это же гиблое дело помогать такому опасному человеку. Он перебежчик. Возможно, за ним гонятся секретные службы?» «Все это верно», — Нестор широко зевнул и прикрылся свернутым платочком, который всегда держал наготове в кармане. «Но как только мы поможем ему, он сразу перестанет быть кому-то интересен и перестанет казаться опасным». «Угу», — буркнул Дэн. Только никто об этом не узнает. И наше бюро прикроют, хотя оно даже открыться толком не успело. Все хотел тебя спросить», — нараспев спросил профессор, настроение у него почему-то было хорошее. «Как тебе вообще пришла в голову идея бюро?» Дэн пожал плечами. «Не знаю, как-то само придумалось». Он искоса глянул на Нестора. «Что это, профессор, вы улыбаетесь?» «А что, нельзя?» «Вам нравится, да? Признайте, что вы, мы, этот дом просто созданы для бюро сновидений». Нестор важно пожал плечами. «Ну, пока для бюро у нас маловато сотрудников». «Это вопрос решаемый». Нестор наставил на него палец. «Без меня больше никаких решений». Люся замешкалась у кучи листьев. Подумала немного и начала валяться в них, дрыгая ногами. «Дворник нас убьет, сказал Дэн. Они пошли дальше, снова и снова обходя садик по привычному кругу. «Вот еще, профессор, как вы собираетесь уничтожить ноутбук прямо в сновидении? И если он уничтожится там, уничтожится ли он в принципе? Сотрётся ли информация из памяти нашего пациента? «Не думаю. Во всяком случае, мы не можем так рисковать». «Тогда… Тогда что же мы будем делать?» — растерялся Дэн и, сощурившись, вгляделся в хитрое лицо профессора. «Постойте, вы что же, все таки собираетесь притащить ноутбук в наш мир?» Нестор фыркнул. «Нет, Ден, это ни к чему. Во-первых, дело вовсе не в ноутбуке, а в том, что за информация осталась в памяти нашего клиента. Мы ведь попросту можем вытащить пустышку, да еще и говорящую, как твой самокат. Во-вторых, ты, кажется, общался с нашим клиентом, но не заметил главное. Дело вовсе не в ноутбуке, а в той боли, что причиняет ему эта вещь. Вот с этим и нужно разбираться. Я собирался лечить психику, а не доставать мелкие предметы из сновидений. Этим и будем заниматься. Мелкие предметы? Это вы про оружие массового поражения? Ты путаешь причину и следствие. Следствие не так важно. Ладно, сделаю вид, что я все понял. То есть мы полезем в его сон ради психоанализа? Думаю, там и спрятан ключик от нашего замка. Что? Что тебя смущает? Дэн почесал в затылке. Просто я не думаю, что клиент ждет от нас именно этого. По-моему, ему не исцеление нужно. Ах, Дэн, люди сами не знают, чего они хотят, поверь мне. А вы знаете? Я предполагаю. Жизнь сложна. Исцеление нужно каждому. Фонари в саду высвечивали мягкие, желтые круги на дорожке. От тени дерева плавно отделилась темная фигура, шагнула навстречу. В руках фигуры что-то блеснуло. Дэн остановился, дернул профессора за рукав. С недавнего времени он немного опасался темных фигур, теней и всего, что с ними связано. «Профессор, кажется, за нами следят. Ну вот, я же говорил, мы даже не успели заняться делом Горбунова, а за нами уже слежка». «Успокойся», — ответил профессор, — «ты что, не видишь, что это барышня? Одинокая незнакомка». Женщина вышла в круг света и остановилась, дожидаясь, пока мужчины подойдут поближе. В руках ее действительно что-то блестело, но не нож и не револьвер. Так, дамская сумочка с пайетками. Может быть, для профессора она и была загадочной незнакомкой, но только не для Дэна. Анжела! удивился парень. Что вы здесь делаете? Где ваш муж и дети? Она закатила глаза скрестила на животе пальцы в бархатных перчатках. «Ясное дело, их тут нет. Иначе зачем бы я стала здесь шататься?» «А зачем вы здесь шатаетесь, сударыня?» полюбопытствовал профессор. «Я разыскивала вас», — прошипела она. «Почему в такой час вас нет в бюро?» Профессор и Дэн переглянулись. «А потому что уже полночь?» — предположил студент и объяснил Нестору, что это их клиентка. Анжела вдруг вытаращила глаза, посмотрела им за спины и схватилась за грудь. «О, «Боже, что с вашей собакой? Она... она...» «Она капибара, сударыня», — объяснил профессор. «Не бойтесь, это просто большой грызун. Самый крупный на Земле, между прочим». «Крыса? Это большая крыса?» «Вас она не раздражает, профессор?» — шепнул Дэн и добавил громко. «Скорее большая морская свинка Анжела. Их-то вы не боитесь?» Клиентка помяла в руках блестящую сумочку, выпрямилась. «Собственно, по этому вопросу я и пришла. Свинка». «Мы вас внимательно слушаем», — ответил Нестор. «Мой муж велел вам вернуть животное. Я плачу вдвое больше за то, чтобы вы этого не делали». Дэн и профессор стояли неподвижно, ждали. Но разъяснений не последовало. Только Анжела молча раскрыла сумку и продемонстрировала пачку денег. «Сударыня», — мягко возразил Местор, «во-первых, вам не нужно нам ничего платить за то, чего мы пока не делали. Во-вторых, вам не стоит носить такие суммы». «Я не плачу вам за воздух, не держите меня за дуру», — перебила она. «Я плачу вам за то, что вы откажете моему мужу. Скажите, что ваш аппарат сломался, или придумайте другое оправдание». Она вдруг закусила длинный накладной ноготь. «Эх, если бы я не видела тот цветок! Если бы вы и правда были мошенниками!» «Но мы не мошенники, сударыня», — вздохнул Местор. «И не обманщики. Наш аппарат исправен». Анжела быстро захлопнула сумочку. «Я думала, вы умеете вести дела». «Постойте», — Дэн повернулся к профессору и зашептал. «Послушайте, почему вы ей отказываете? Ведь нам же ровным счетом ничего не нужно делать, а это чистая прибыль». «Это не прибыль», — ответил профессор. «Это попахивает манипуляцией и шантажом». «Раз уж мы хотим основать бюро, на кону наша честная репутация». Дэн схватился за волосы. «Да к черту репутацию, профессор! Нам деньги нужны!» Нестор презрительно сощурился. «Я сделаю вид, что этого не слышал». Анжела не уходила, следила за ними. Видимо, еще не отчаялась, и исчезновение свинки ей было нужно по зарез. «Дело в том, сударыня, что мы вообще еще не решили, будем ли браться за это дело», — обратился к ней профессор. Очень вероятно, не будем вовсе. Оно для нас несколько мелковато». У Анжелы заблестели глаза. «Я так и сказала мужу. Настоящие ученые не станут заниматься такой ерундой». «Ерундой?» — удивился Дэн. «Но разве для маленькой девочки это не трагедия? Ведь она даже есть и спать перестала». «Правда?» — удивился профессор. «Ты мне об этом не говорил». «Ах, вы не понимаете!» — голос Анжелы дрогнул, она выудила из кармана бумажный платочек. «Девочка жутко избалована. Таких капризов у нее тысяча на дню. А я, как мать, которая не хочет испортить ребенка, пытаюсь воспитывать ее и хоть что-то изменить. Я одна, никто, никто меня не понимает. И мой муж, он слепо предан детям. Он не видит разницы между вседозволенностью и любовью. Мы уже творим какую-то дичь, воскрешаем ее убитого зверька. Обращаемся к ученым. А что будет дальше?» Нестор, который, как оказалось, становился абсолютно бессильным от вида женских слез, заявил. «В таком случае, судариня, мы не будем вмешиваться в вашу семейную жизнь. Только, пожалуйста, найдите способ наладить режим питания и сна вашему ребенку». «О, обязательно!» Она рассмеялась, и слезы казалось мгновенно высохли у нее на щеках. Возьмите это в знак моей благодарности. Она уже полезла в сумку, но профессор заявил. Спасибо, но оплаты мы не возьмем. С этими словами он подтолкнул сопротивляющегося Дэна вперед по дорожке и дернул за поводок к капибару Люсю. Люся неохотно засеменила следом. Из пасти у нее торчал осенний листок. «Профессор!» — прошепел Дэн, когда они уже выходили из сада. «Почему? Просто объясните мне, почему мы не взяли деньги, если все равно не будем браться за это дело? Если они достаются нам даром!» «Тебе нужно развивать наблюдательность, Дэн». «Что?» «И память. Давич, ты сказал, что свинка в этой семье потерялась, то есть сбежала при переезде». «Ну и что?» А то, что барышня у нас не простая, она только что проговорилась. Анжела знает, что свинка мертва. Дэн вздрогнул, несмотря на теплый вечер. И правда? Вы думаете, она убила ее профессор? Нестор посмотрел на студента, приподняв бровь. Мы все еще говорим о морской свинке? Ночью Дэн спал плохо, ему снился один и тот же сон. Он ловит кого-то под одеялом, потом по комнате, кого-то маленького и юркого, открывает дверь в чулан, там стоит самокат. «Давно не виделись, командир», — говорит Гермес. «Как сам? Когда к нам, по полной?» «По полной — это как?» — спрашивает Дэн. «Ну, с погружением. Когда толстячок врубит свою машину?» «Я соскучился, Гермес», — вздыхает парень. «Как только, так сразу». А потом кто-то стучит в дверь. Дэн оказывается в холле профессорского дома. На пороге стоит гигантский зазубренный рыболовный крючок. «Миди! Рапаны!» — говорит он. А потом все взрывается к чертям. Дэн несколько раз просыпался. Ворочался боку на бок, а сон каждый раз проигрывался сначала и всегда заканчивался взрывом. Рано утром его растолкал за плечо Нестор. «Пора вставать». Профессор раздвинул шторы, но за окном еще была темнота. «Почему так рано?» — пробормотал Дэн и зажмурился, когда Нестор включил торшер. «Во-первых, у нас полно работы. Нужно проверить и настроить оборудование перед путешествием. Во-вторых, ты должен соблюдать режим и оставаться немного сонным в течение дня». Сон при погружении должен быть крепким. А я не хочу снова применять эликсир, чтобы ты заснул. Ничего не поделаешь. Дэн вылез из-под одеяла в холодный, хмурый мир и пошел в душ. Естественно, едва заслышав его шаги в сторону ванной, за ним увязалась Люся. Еще только начало светать, когда они уже позавтракали. Дэну пришлось отказаться от кофе и он пытался проснуться, бродя по кухне и шлепая себя ладонями по щекам. «Вот еще, профессор», — нахмурился Дэн. «Мне непонятен один момент. Вы обещали нашему лже-бухгалтеру, что он отправится туда один? Но каким образом? Ведь я проводник, а без меня никак. Я должен помочь провести его в нужное место, не потеряться». Профессор ухмыльнулся. Скажем так, Люся внесла некоторое изменение в синхронизатор, когда перегрызла контакты. И мне пришла в голову замечательная идея. Что если он будет посылать сигналы только в одну сторону? Что вы имеете в виду? Я имею в виду то, что ты будешь присутствовать во сне, но наш клиент не будет знать об этом. Ты будешь видеть его и слушать, как фантом-призрак а он будет в полной уверенности, что тебя там нет. «Вы сделаете меня невидимкой? Это возможно? Вау, круто! Я еще над этим работаю. В сновидениях возможно все, вопрос лишь в том, как контролировать свои возможности. Не забывай, что ты все равно будешь влиять на ткань реальности сновидения. Смотри, не выдай себя». Дэн, довольный, кивнул. «Получается, я должен незаметно привести его к цели? Но как, если я ничего не знаю об информации, которую он скрывает? Клиент сам тебя к ней приведет. Он же сказал, это для него вопрос жизни и смерти. А как же вы, профессор? Вас рядом не будет? Нет, третьего шлема у меня пока нет. Так что на этот раз ты будешь действовать самостоятельно. Нестор повернулся на стуле и поднял бровь. Так. Э «Ты все еще готов открыть бюро сновидений?» Утром, когда они паяли контакты на синхронизаторе и собирались опробовать посох перемещений, в дверь постучали. «Нет, правда», — выпалил Дэн, вставая и с грохотом задвигая стул. «Мне кажется, профессор, что все наши клиенты прилетели из прошлого. Но почему они все приходят по адресу, Они звонят на мобильный?» Но, «Вероятно, их дела действительно конфиденциальны», сказал профессор, не отрываясь от работы. «Очень смешно». Дэн пошел открывать. За порогом стоял зураб, рыжий в таком же рыжем пальто, но не выспавшийся и какой-то растрепанный. «Здравствуйте, Дэн», рассеянно начал он. «Я по поводу зверюшки. Вы еще не достали ее?» «Мы... мы...» Дэн не нашелся, что сказать. «Понимаете?» — Зураб вошел внутрь, потирая озябшие руки, хотя никто его не приглашал. Марико все хуже. Всю ночь она металась в кровати. И утром снова ничего не ела, только выпила немного какао. Она любит какао, моя девочка». Дэн с каждой минутой все сильнее чувствовал себя последним мерзавцем. «Так вы еще, значит, не запускали свой аппарат?» С надеждой в голосе спросил Зураб. «Достать живое существо куда сложнее, чем предмет», — уклончиво ответил парень. «А у нас гости!» — в дверях появился профессор в фартуке. «Простите за мой вид, у нас подготовка к перемещению в самом разгаре». «Так вы собрались за Дорофеей?» — обрадовался предприниматель. «Как хорошо!» «Кто такая Дорофея?» — поинтересовался Нестор. «Это свинка, профессор. Морская свинка, о которой я говорил». «Да-да, свинка», — с горечью повторил Зураб. «Но больше, чем свинка, господа ученые. Дорофею подарила моряко ее мать перед уходом. Это последний ее подарок». «Разве Анжела ушла?» — удивился Нестор. «А Анжела?» — не понял Зураб. «А при чем тут? Ах, ясно, вы приняли ее за маму моих детей». Но она, она только готовится ей стать. Моей милой Тамары не стало год назад. А потом я начал встречаться с ней, с Анжелой. Дэн присвистнул. То есть она мачеха-моряко? Мы не говорим это слово, — поморщился Зураб. Анжела его очень не любит. Уважаемый сударь, профессор сплел руки на могучем животе. Выходит, свинка для девочки. «Единственное воспоминание о почившей матери?» «Все так», — Зураб печально опустил голову. «Когда я потерял мою жену, то не смог долго быть один. А Анжела, она давно уже, ну, крутилась рядом. Я подумал, детям нужна мама, сам я не справлюсь. Но, кажется, я поспешил. Дети, особенно моряко, очень долго привыкали к Анжеле». А когда пропала свинка, в дочке будто что-то перещелкнуло. Она стала такой бунтаркой. Сударь, профессор выпрямился и заложил руки за спину. Мы беремся за ваше дело. Беретесь? — растерялся Зураб. Но разве вы еще... Профессор имеет в виду, вмешался Дэн, что мы займемся им в самую первую очередь. Зураб поглядел на них странно. «Кажется, мы еще вчера об этом и договорились. Что происходит?» «А происходит вот что!» — Нестор поднял вверх указательный палец. «Анжела, ваша милая избранница, прошлым вечером заходила к нам». С лицом Зураба начали происходить странные вещи. Его густые брови то смыкались на переносице, то взлетали вверх, ноздри красивого орлиного носа раздувались. -ан -ан «Анжела?» — сказал он так, словно ему свело челюсти. «Здесь? Вчера?» «Не совсем здесь», — уточнил Нестор. «В саду возле нашего дома. Она очень сильно желала встречи с нами». «Но зачем?» «Это очень хороший вопрос, сударь. Но прежде чем ответить на него, я попрошу вас сохранить ответ в стенах этого дома». Пообещайте мне, что не пуститесь тут же допрашивать вашу пассию». Лицо Зураба все танцевало и вдруг окаменело. «Обещаю», — холодно молвил он. «В таком случае вот ответ. Она уговаривала нас не возвращать питомца вашей дочери». Ноги Зураба подкосились. Он прислонился к стене. «Какая досада», — сказал профессор. В нашем холле даже нет стула. Нужно учесть на будущее. Дэн, дружище, сбегай-ка в лабораторию за стулом и, пожалуй, захвати стакан воды. Я знал, — тихо застонал Зураб. Знал, что она не захочет. Но зачем было? Это тоже очень хороший вопрос, сударь. Она вам не верит. Просто не верит в то, что вы действительно можете проникать в сон. Нашелся Зураб и слабо улыбнулся. «Хотелось бы в это верить», — печально молвил Нестор. «Но, боюсь, ее мотивы могут быть куда серьезнее». «Что вы имеете в виду?» — глаза Зураба вспыхнули, на мгновение обнажая его горячий южный характер. «Ничего, что могло бы задеть вас и оскорбить, сударь, но кое-что важное, что могло бы защитить ваших любимых детей». Профессор примирительно взял гостя под руку и повел в гостиную. Зураб, погруженный в хмурые мысли, казалось, даже не заметил, что прошел через лабораторию. Только у винтовой лестницы он обернулся, как бы проснувшись от раздумий, и сказал. «Так, значит, здесь все происходит? Так много сложных машин, чтобы вернуть одну единственную морскую свинку?» «О, поверьте, сударь», — мягко ответил Нестор. «Сновидец создан для большего». Зураб посмотрел на него. «Вы даже не представляете, как эта мелочь для нас важна. Если только вам удастся вернуть питомца...» Профессор ласково заглянул своему гостю в глаза. «Мой ассистент тоже часто приводил этот аргумент. Вещи, питомцы, мелочи порой связывают нас с нашими близкими». «Теперь я действительно вижу, что маленьких трагедий не бывает». У входа в гостиную они встретили Дэна, который не успел спуститься со стулом и со стаканом воды. Зураб, едва войдя в комнату, окончательно пришел в себя, засуетился и начал поглядывать на часы. Э, э, «Сказать по правде», — извиняющимся тоном начал он, «у меня полно дел, я заскочил только на минутку». «Мы не задержим вас надолго», — сказал профессор, приглашая его присесть в кресло. «Я обещаю, что, покуда мы не будем касаться поступка Анжелы». Зураб нервно поправил ушей, натиравший край пальто. «Тогда что еще обсуждать?» «Вы должны дать разрешение на участие в эксперименте Марико. «Что?» — Зураб посмотрел на профессора потом на Дэна, который так и стоял с полным стаканом воды и стулом. Дэн только пожал плечами. «Да, я понимаю, это решение непростое, но мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность девочки. Зураб обнажил крепкие белые зубы. «Но зачем?» Дэн сказал, что достаточно фотографий, что он сам представит себе морскую свинку, увидит и захватит из сна. Зачем вам, Марико? Видите ли, проблема куда серьезнее. Конечно, свинку мы захватим, но, боюсь, это только временная мера. Нужно выяснить, что по-настоящему беспокоит вашу дочь, а потом, если это только возможно, попытаться исцелить ее юную душу». «Исцелить?» — Зура простерянно поднялся. «А это возможно?» И тут Нестор ответил гостю так, как когда-то ответил Дэну, после того, как им удалось загнать тень обратно в сновидение и закрыть в комнате. «Сударь, есть травмы, которые не вылечишь за один раз. Есть и те, которые остаются с нами на всю жизнь. Но это не значит, что нам пора опустить руки и перестать пробовать». Зураб медленно кивнул. «Хорошо. Когда?» «Будущей ночью у нас уже запланировано одно путешествие. Мы ждем вас завтра вечером». Зураб сунул руки в пальто, нервно заходил по комнате. Еще одна бессонная ночь. Или мы поедем в больницу на капельницу, чтобы она хоть что-то поела. Это совсем не обязательно, сударь. Привозите малышку-моряко к нам уже сегодня» за ней присмотрит лучшая няня в мире. А общение с капибарой и попугаями Ап и Чхи обрадует любого ребенка. Обещаю, что благодаря этой простой терапии девочка не только отведает ужин, но и будет крепко спать до утра. А завтра мы отправимся в путешествие». Зураб напрягся. «Ммм, оставить ребенка в незнакомом доме?» «Вы не понимаете, Зураб. Только здесь она сейчас в безопасности. Они странно переглянулись, и Зураб, подумав, кивнул. Затем протянул руку. «Спасибо, профессор, вы наша последняя надежда». «Надежда?» — пожал Местор руку. «Никогда не бывает последней». Зураб широко улыбнулся, пошел к лестнице, но на ступеньках остановился и нахмурился. «А, а что мне сказать Анжеле?» Скажите правду, мы передумали, и эксперимент намечается на ближайшие дни. Гость махнул рукой и сбежал вниз по ступеням. Проводив его до двери, Ден вернулся в гостиную и застал место за клавесином, наигрывающим что-то и мурлычащим себе под нос. «Что это было, профессор?» Мелодия оборвалась. «А? Ты о чем? «Зачем нам брать к себе девочку?» Это же очевидно, ей грозит опасность. — От кого? — Нестор снова заиграл мелодию. Дэн закатил глаза. — Скажите хотя бы, кто эта замечательная няня, которая будет сидеть с ребенком? — Ты об этом не догадался. — Правда, профессор, если вам так нравится выставлять меня дураком... Ох, вы хотите позвать Аврору? — а она согласится быть няней. Профессор уже вовсю играл на клавесине и громко подпевал.